Глава 18. Где наша не пропадала. В скоростном поезде на обратном пути, прижавшись лбом к окну, Мартина смотрела на скользящий мимо зимний пейзаж. Эти несколько дней, проведенные семьей без жака буквально изменили ее. Теперь она чуть ли не опасалась встречи с мужем. Впервые она позволила себе ничего не планировать заранее, не играть роль старосты. Более того, дурачиться, потакать своим сиюминутным желанием и наслаждаться жизнью. Всего-то. Эти каникулы открыли перед ней новые перспективы. Никто не ворчит, не тычет в часы, намекая, что скоро обедать. Напротив, Николя стоял у плиты, пока Жанна пила себе спокойно Глинтвейн. Матьё купал мальчиков, а Стефани читала газету. Мартини в голову не приходило бежать за покупками или круассанами, Она болтала с Антуанеттой, а суетилась как раз молодежь. Атмосфера в шале была непринужденной. Поначалу Мартина боялась, что она тут лишняя, но очень быстро поняла, что ей-то как раз рады, и в отсутствии Жака все становится намного проще. Сыновья уже много лет не видели, чтобы их мать столько смеялась, и не подозревали даже, что она способна жульничать в Уно. Невестки с ней пооткровенничали – а Стефани, обычно такая сдержанная, попросила посоветовать ей, какие учебники по чтению выбрать для Поля. Мартина и сама себя удивила. Она с удовольствием каталась по красной лыжне с самыми опытными лыжниками, не задумываясь, закурила сигарету, предложенную Жанной, и даже выпила стаканчик домашней водки. Ничего особенного, но в присутствии Жака она вряд ли решилась бы на это. Но теперь она впала в тоску. Почему она вечно во всем себе отказывает? Действительно ли муж, сам того не сознавая, командует ею, диктует, как себя вести и что делать? Или она сама навязала себе роль идеальной жены? Мартина бесконечно прокручивала эти мысли в голове, когда внезапно обратила внимание, что молодой человек, сидевший напротив, не сводит с нее глаз. Тогда она украдкой вынула из сумки карманное зеркальце, но у нее не оказалось ни следов сэндвича с тунцом на губах, ни застрявшего в зубах листика салата. Смущенная пристальным взглядом своего попутчика, она достала журнал и попыталась скрыть за ним покрасневшее лицо. Взглянув на него пару раз поверх статьи об остеопорозе, она покраснела еще больше. Молодой человек был очарователен и продолжал на нее пялиться. Если бы невестки не просветили ее на днях насчет Пум и Милф, она и внимания не обратила бы на 30-летнего юнца. Она долго думала, как продержаться еще два часа, не заговаривая с ним, при этом вести себя вежливо и не подавать ложных надежд. Хотя, возможно, она и обольщается. Мартина решила выйти в туалет, а потом, чтобы не садиться напротив молодого человека, ушла в вагон-ресторан, где с удивлением его и обнаружила. Ей стало совсем неловко. Он решит, что она его преследует. Наконец, юноша нарушил молчание. «Я вижу, нам обоим срочно надо было выпить кофе. Могу я вас угостить?» Умирая от смущения, молодая бабушка нервно покрутила свое обручальное кольцо. «М -м, «Я не пью кофе. А как насчет чая?» Она не знала, как отказать ему во второй раз и села рядом с ним на табурет. Его звали Реми. Он был учителем биологии и обожал натюрморты. В Альпах он навещал свою подружку, а теперь едет в Британь к родителям. Он был не только хорош собой, но и остроумен. Вопреки ожиданиям, двухчасовая поездка пролетела незаметно. Возвращаясь в купе, Мартина очень себя корила, с чего она взяла, что этот милый мальчик мог за ней ухаживать. Она уже почти собралась признаться ему в этом недоразумении, но тут поезд въехал на вокзал Рена, где ей предстояло сделать пересадку. Она взяла чемодан и попрощалась с Реми, но он удержал ее за руку. «Мартина, подождите. Я вам соврал. У меня нет ни девушки в Альпах, ни родителей в Британии. Я сам в Британии живу. Я не хотел вас пугать и все это выдумал. Пожалуйста, простите меня. Остальное — правда. Если вы не против, давайте встретимся, сходим на выставку, например, и я оставлю вам свой телефон». «Мне было с вами так хорошо, я даже молился, чтобы наша поездка длилась вечно». Мартина раскраснелась, как девочка, и, что-то пробормотав, поспешно вышла из вагона в ту минуту, когда раздался гудок. «Как грустно», — подумала она. «Что такой красавчик может ждать от шестидесятилетней тетки? Я ему в матери гожусь». Когда поезд тронулся, увозя очаровательного Реми, Мартина обнаружила, что держит в руке бумажку с номером его мобильника. Подойдя к курне, она вдруг застыла. Эта бумажка была доказательством того, что она все еще желанна, в чем она уже давно сомневалась. Ее самолюбию не повредит, если она полежит в кармане ее плаща как напоминание. Всякий раз, усомнившись в себе, она сможет ее нащупать. Поезд прибыл в Динан вовремя, и, как следовало ожидать, Жака на платформе не оказалось. В такси она твердо решила, что надо что-то менять, ей необходимо перестроиться. Теперь она будет делать то, что захочет, станет свободнее и, главное, не будет оглядываться на Жака.